Магическая работа со стихийными духами. Мы очень много говорили о духах на страницах этой книги. Геката открывает дверь в мир духов, работа с ней обостряет ваше восприятие до такой степени, что вы начинаете видеть их и слышать, получать от них обратную связь. Мы с вами уже классифицировали духов, а теперь давайте немного поговорим о том, как можно работать с самыми распознаваемыми из них, с духами Земли. Природные духи — это слишком дикая и нерафинированная энергия, чтобы можно было выстроить с её помощью сложные ритуальные схемы. Ритуал общения с духами редко имеет какую-то цель, ведь фактически всё, что может сделать каждый неблагородный дух, — одарить вас энергией определённого качества, с которой вы сами решите нужный вопрос — Либо это будет интегральный ритуал, сперва работа с духом, а потом собственная биоэнергетическая или ритуальная работа на личной силе, с помощью которой вы откалибруете ритуал и превратите его из простого акта энергетического наполнения в какую-то внятную магическую траекторию. Духи Земли — это густая и плотная энергия, и за счёт неё решаются вопросы мира материи, вопросы лишённой тонкости — преимущественно связанные со здоровьем, деньгами, сексом. Плюс в своем самом густом полюсе к духам Земли относят хтонических духов преисподней. То есть вы получаете дозу энергии для решения вашей проблемы. Это исцеление энергии на восполнение денежного ресурса. Общение с духами Земли было распространено у шаманов земледельческих культур. Именно там появились космогонические мифы о создании мира при участии божественных супругов — Земли и Неба или Земли и Солнца. Именно там сформулировалась более тонкая классификация — сама Земля как податель всего плодородного и преисподнее мир-подземелья. Именно там появился эротический контекст отношения к Земле — Посев символизировал процесс оплодотворения земля, само лона, а орудия земледелия, помощью которых землю вспахивали, фалос, Отсюда растут ноги у всех мифов о богинях, имеющих отношение к земле. Они все сексуальны, сквозь них всегда проводились ритуалы, связанные с вопросами любви. У племен охотничьих к земле было другое отношение, как к чему-то священному и неприкосновенному. В некоторых североамериканских племенах, промышляющих охотой, был даже религиозный запрет на земледелие. Считалось, что землю нельзя ранить телопатой или плугом, «Мать-сыра-земля» — отдельный магический канал у славян, который впоследствии трансформировался в культ Богородицы внутри христианства. Существовала масса ритуалов обращения к этому магическому каналу — от народных общеизвестных до закрытых колдовских — Любопытный факт. Новгородские еретики-стрегольники исповедовались не священникам, они вообще отрицали институт священнослужителей, а земле. Падали ниц и шептали в землю свои прегрешения, облегчая тем самым совесть. Кстати, у некоторых западных славян, например, в Сербии, такую процедуру заставляли пройти женщин, подозреваемых в колдовстве, рассказать земле о своих преступлениях. «Признаюсь, иногда я нашёптываю о своих печалях земле. Давно заметила, что такая простая практика проясняет ум и плавит тоску. Ухожу одна в лес, ложусь лицом во мхи и шепчу, словно психотерапевту». Славяне молились земле, много взаимодействовали с ней на телесном уровне, землю целовали при первом громе, поцелуем земли отмечали возвращение с чужестранных земель, обычай до сих пор сохранился, правда, лишь в виде пафосного жеста. Есть масса суеверий о людях, рожденных в грозу, что они особенные родились во время брака, саития, неба и земли». В Сибири шаманов, которые работали с духами Земли, считали чёрными шаманами. Белые совершали восхождение к небесам и общение с тонкими светящимися сущностями небесными духами. Чёрные спускались под землю и взаимодействовали с грубой энергией хтони. Маг, который работает с Гекатой, — в идеале существует в двух векторах — восхождение и нисхождение. Духи Земли на высоком спектре даруют здоровье, направляют денежный канал к вам. На низком спектре наделяют даром темной направленной магии, присоединяют... К родовому полю дают личных духов-помощников, выбранных из родового поля. Немного о духах огня. И эти духи работают по очень широкому спектру проблем. Фактически они наделяют мага интуицией творения, то есть магической силой как таковой, сила воли, сила проявленности, энергия, которая позволяет творить по своей воле, менять своей волей мир». Когда-то именно огонь ознаменовал начало человеческой цивилизации. Первобытный человек добыл огонь путём трения, и мир стал другим. Сексуальность даже в вербальном смысле часто отождествляют с огнём. Про сексуального человека говорят «огонь — горячий человек». Мифологические соблазнители часто имеют рыжие огненные волосы. Само трение, благодаря которому огонь стал приручённым, это символическое выражение полового акта. Человека и сил ему неподвластных, более древних, мудрых и грозных. Именно поэтому в мифологии огонь чаще всего ассоциируется с обожествлённостью, с сущностной силой самого Творца. Это символ силы как таковой. Она может греть и питать, а может и уничтожить при неправильном с ней обращении. «В архаичных культурах огонь символизировал Бога как такового, демиурга, сотворившего мир». Древние люди думали, что огонь — это кусочек солнца, спустившийся на землю. Всегда в магических ритуалах присутствует огонь. Невозможно представить ритуал, в котором не фигурировали бы свечи. В античности огонь считали уже не самим богом, а даром богов. Мифы о дарении или похищении огня существуют во многих культурах. Огонь очищает и оплодотворяет и одухотворяет». Очистительные ритуалы огня — углехождение. В Тибете до сих пор углехождение используется как очистительная практика, которую проводят в середине первого месяца каждого года. Если у вас нет такого опыта, очень рекомендую. Однажды в Индонезии я несколько раз присутствовала на огненном ритуале кичак. Кульминационной частью ритуала был танец в огне. Жрец будто бы сливался с пламенем, был им. Полуобнаженный, он танцевал в самом сердце костра, и у него не было ни одного ожога. То есть сперва огню поклонялись как Богу, а потом как символу божественной силы. Огонь, вызывая в человеке те же чувства, что и религиозный экстаз, восторг и страх. Огонь также ассоциировался со светом как таковым, иногда с Духом Святым. Это жизненная космическая сила, которая может и наделить вас магическими способностями как таковыми и помочь в проведении конкретного волевого импульса. Высокие частоты огня — это как раз Дух Святой, низкие частоты — Огненные бесы, через которых проводится большинство ритуалов той же деревенской магии. Знаете, как отличить беса на иконе? Очень часто бесы изображают как обычного человека, но с прической как у Панка или Барта Симпсона, словно язычки пламени на голове. Это визуальный маркер принадлежности к подземному огню. Тем, кому интересно геката, стоит обратить внимание и на духов воды. У воды, как и у Земли, материнская функция. Эволюционно мы вышли из воды. В Кабале Бина отождествляется именно с морем, а в Ведах воду вообще называют матритама — самое материнское. Материнская суть воды и земли разная. Это следует учитывать при работе с соответствующими духами. Земля плотная, она и даёт вам плотное, укрепляет ваше тело, формирует ваши деньги. Вода непостоянная, текучая. Зато в Великом море содержатся все потенциальные сценарии и линии судьбы, в том числе и вашей. С духами воды проводят ритуалы на перемену судьбы. И все ритуалы, которые которые касаются области чувств, передать кому-то чувства, внушить кому-то чувства. Духи воды даруют интуицию мудрости, энергию, которая позволяет выбирать оптимальные сценарии, оказываться в нужном месте, в нужное время и тому подобное. Вода — это ещё и очищение. Водные духи могут вас очистить, забрать из вашего тела болезнь. Духи воды во всех культурах описывались похожими на рыб. Это могли быть рыбы как таковые, или антропоморфные рыбы-русалки. Есть так называемые трёхчисленные мифологические схемы Вселенной. Это уже из области шаманизма. Верхний, средний и нижний мир. Животные тоже делятся на принадлежащих одному из трёх миров. Верхний мир — это птицы. Средний — практически все животные. Нижний — рыбы и животные, которые живут под землёй. Духи воздуха проще других откликаются на ваш зов — потому что вам не требуется даже специального места, чтобы с ними соприкоснуться. Они везде, они повсюду. Как вы знаете, стихия воздуха отождествляется с интеллектом и способностями ума. Духи воздуха в шаманских ритуалах используются скорее как связные, связующее звено между человеком и более плотными духами. Именно поэтому в любом ритуале, связанном с духами, присутствует так много благовоний. «Духи воздуха — одухотворение вашего общения с тонким миром. Они помогают вам распознать и понять, уложить полученное, а потом, как сейчас можно говорить, распаковать его». Основная компетенция — передача информации и состояния. В конкретных ритуалах с такими духами работают на вызов. Разумеется, работать со стихийными духами лучше на природе. Обычно для этого выбиралось «священное» или просто «сильное место». Что такое сильное место? Это место, где люди лучше могут чувствовать свою тонкость, легче и быстрее войти в изменённое состояние сознания. Обычно при работе с духами не используется алтарный столик. Ритуалы проводятся прямо на земле. Максимум — алтарное покрывало. Со стихийными духами всё очень просто. Символы, которые соответствуют стихиям — земля живой и плодородная, горсти земли, цветы в горшках, плоды, хлеб — Зерно. Вода. Если вы проводите ритуал дома, то на алтаре должна находиться живая вода, та, которую вы взяли для ритуала в природе, не из-под крана набрали. Помните о том, что вода — главный магический информационный носитель. С точки зрения магии вода быстро накапливает свойства, но и быстро их теряет — Поэтому воду для практик нужно набирать в день проведения ритуала. До ритуала вода должна быть накрыта тёмной тканью, спрятана в тихое место, чтобы она не слышала ваших повседневных разговоров, не пропитывалась энергией ваших настроений максимально приближенная к своему естеству вода. Благовония могут быть с ароматом водных растений, растущих в воде. Можно положить на алтарь камни со дна водоема. При работе с духами воды не стоит смешивать разные водные стихии. Если вы работаете с духами родника, то не следует класть на алтарь морские камушки. Выбор цвета соответствует той стихии, с которой вы работаете. На алтаре огня должен быть живой огонь, максимум свечей. Можно развести костерок в курильнице. На алтаре воздуха много ароматного дыма. В таких ритуалах обязательно предварительно Настройка, которая проводится в два этапа. Настройка ментальная ⁇ медитация с погружением в образы, которые соответствуют адресу вашего воззвания. Настройка телесная ⁇ освобождение тела для тонкой чувствительности. Когда мы соприкасаемся с впечатлениями античных или особенно средневековых вызывателей, а большинство известных магических текстов о духах сформулированы в Средневековье, мы не можем не заметить, что речь там почти всегда идет о визуальном впечатлении. Даже в вербальных средневековых вызывательных формулах всегда есть слова «явись, мол, в облике зримом и приятном». Это может смущать современного практика система органов, чувств которого отстроена иначе, Лучше всего для общения с духами было отстроено тело первобытного человека, который жил в близости к природе, умел её слушать и понимать, умел слушать ветер, чувствовать приближение дождя заранее. Совершенство его органов чувств напрямую влияло на его выживание. Только вот первобытные люди не оставили нам внятных источников, как именно они общались с духами». У средневекового человека было меньше требований к комфорту тела. Отсутствие сложной медицины, те симптомы, с которыми мы сейчас бежим к врачу, принимались как вариант нормы, и само переболит. То есть человек игнорирует лёгкую боль, его тело не может быть в тонкости, он отвергает сигналы тела, и это помогает его выживанию. Отсутствие такого количества доступной еды, как сейчас, человек игнорирует голод. То, что современный горожанин распознаёт как чувство голода, средневековый человек игнорировал. Голод для него — это когда тело от слабости не выдерживает, а всё остальное — сытость. То же самое с психикой современный человек нежен и обидчив. Средневековая социальная коммуникация была более груба. Не было привычки постоянно следить за движениями своего духа. Поэтому единственный воспринимающий канал, по которому к средневековому магу могла прийти информация, — визуальный. Если посмотреть на то, как общаются с духами шаманы, которые по чувственным настройкам ближе к первобытному человеку, а не к алхимику — то мы увидим, что тонкий контакт может быть самым разным — осязательным, альфакторным, слуховым, тонким. Иными словами, не надо себя насиловать и пытаться увидеть — просто держите тело в тонкости и принимайте любые впечатления, которые отклоняются от вашей будничности. За попытками узреть часто отвергаются другие признаки присутствия. Каждый ритуал заканчивается практикой благодарения. Духом оставляют дары. Можно предварить практику вызова духов обращением к гекате. Работа пойдёт быстрее и надёжнее». Что же касается самих вызывательных методов, о них невозможно написать в книге, потому что маг работает не по какому-то обрядовому регламенту, а прямым, непосредственным чувствованием через своё тело — дыханием, движением, голосом. Я могу только дать наводку. После того, как вы укрепитесь в канале Гекаты, обязательно обратите внимание на мир духов. Это упрочит и углубит Ваше магическое искусство и даже так превратит в искусство ваше ремесло.